Король пожелал стереть напыщенные словеса под колоссальными полотнами Лебрена в Большой галерее. Примечание. Шарль Лебрен. Годы жизни 1619-1690. Первый королевский живописец Людовика XIV. Работал над интерьерами Лувра и Версаля. Конец примечания. Историографам велено сделать иначе. Благородно и просто. Наши подписи будут столь же скромны, сколь огромны картины, обещают они. Под большими портретами, не спадающими драпировками, всего несколько слов, будто бы отчеканенных в золоте. Король отдает приказ атаковать одновременно четыре голландских форта. 1672 год. Взятие города и крепости Гента за шесть дней. 1678 год. Факты, цифры, даты и ничего больше. Смотрите, шутит Никола, если и дальше так пойдет, настанет день, когда мы не посмеем написать ни единого слова, заботясь о краткости. Что ж, запишем молчание. Всюду, вдруг, в Академии и вне ее вновь разгораются распри. Суждения о нем и о Карнеле вылезают точно сорняки из-под земли. Оживает давно похороненный кошмар его молодости, их сравнивают, говорят о гении мужеском и женственном, решают с новым пылом, кто из них двоих останется в веках, как воплощение французского духа. Никола, несмотря на болезнь, развивает бешеную деятельность, и чем больше тратит сил, тем больше их у него пребывает. Тогда как Жан бережет свои силы, сосредоточенно работает и только изредка и нехотя вставляет реплику другую. При одной мысли о мертвом Корнеле он ясно видит свой собственный труп, еще немного, и с обоих их снимут мерки, чтобы узнать, которые тяжелее, холоднее и крупнее. Засев у себя в кабинете, он приступает к подготовке нового издания всех десяти своих трагедий, к которым он прибавил две недавние речи. Спокойно перечитывает, проверяет пунктуацию, заботясь о грамматике гораздо больше, чем о благозвучии – Однако же, едва услышит вдалеке голос Катрин или детей, как отвлекается, теряет нить. А на вопрос жены, что его так заботит и что он делает часами в заперти, ссылается на королевские заказы или же просто отвечает, что сидит без дела. Но все это неправда. Часами напролет он напряженно думает над важными вопросами. К примеру, после долгих колебаний решает изменить название Федры и Ипполита. «Отныне это будет Федра». В тот день к семейному столу он вышел с каким-то особенным видом и бархатным взглядом, будто избавился от тяжкой ноши. Катрин встревожилась. «Он выглядит таким усталым?» Он возразил, сказав, что здравое и верное решение всегда приносят пользу. И хоть она не поняла, о чем он говорит, но согласилась. Никто не удивился этой перемене когда новое издание вышло в свет. Жан ждал, что скажет Ментенон, но не дождался. Примечание. Франсуаза Добинье, маркиза де Ментенон, годы жизни 1635-1719, происходила из знатного обедневшего протестантского рода. Ее прадедом был один из предводителей гугенотов, поэт-воин Теодор Агрипад Добинье. Она получила строгое протестантское воспитание, но была помещена в католический монастырь и обращена в католичество. С 1652 по 1660 была женой знаменитого поэта и вольнодумца Поля Скорона и держала модный светский салон. После смерти мужа осталась без средств к существованию и стала воспитательницей детей Людовика XIV и его фаворитки мадам де Монтеспан. Король все больше сближался с уже не молодой Франсуазой. В 1675 году дал ей титул маркизы, а после смерти королевы в 1683 году сочетался с ней морганистическим браком. Ее суровое благочестие оказало влияние на настроение Людовика и всего двора. В 1686 году она основала школу Сен-Сир для дочерей бедных дворян, послужившую позднее образцом для Екатерины II при учреждении Смольного института. Конец примечания. Маркиза только чуть заметно дернула верхней губой, и по лицу ее скользнула тень, как каждый раз, когда она заговорит о грехе и спасении. По этой легкой дрожи видно, чего ей стоит заглянуть в омут прошлого, думает Жан. Он всегда помнит, что она — супруга самого могущественного в Европе монарха, так же, как он страдает от раздвоенности и не успокоится, пока ей не удастся внести строй в свою жизнь, хоть как-то увязать между собой ее периоды, направить в некое единое русло, чтобы смягчить и искупить все, что в ней было нечестивого. Когда Жан первый раз попал в ее новую женскую школу недалеко от Версаля, он вздрогнул и невольно прошептал — Если исчезнет пор-рояль, он не сможет жить дальше. Ментенон показала ему каждый уголок. Рассказала, что там преподают, посвятила в свой грандиозный план. Вокруг снуют, улыбаются, прыскают, хихикают маленькие девочки и девушки постарше. И чем дальше, тем яснее видится Жану за этими стайками хрупкие девичьи фигурки, которые он столько раз видел, стоя у лестницы в сотню ступенек и чьи тени постоянно стоят между ним и его пятью дочерьми. Под конец, устав от бесконечной болтовни юных провинциалок, он помрачнел. «Мы учим их говорить на правильном французском языке», — сказала Ментенон. «Для этого мне нужна помощь величайшего поэта. Я хочу, чтобы мои воспитанницы могли читать и петь священные тексты, и хочу, чтобы вы сочинили для них какую-нибудь вещь в стихах». «Но я теперь историк короля. Лишь потому, что вы поэт. Я больше не пишу стихов. Поэт, вам ли не знать. Остаётся поэтом всю жизнь и даже после смерти. Но только смотрите, никакой любви для наших девушек. Писание и ничего, кроме писания». В завершение она представила Жану несколько лучших учениц, в том числе тех, что играли его «Эфигению». Они так низко приседают, приветствуя его, что чуть не падают. Они играли эфигению, тогда как его собственные дети слыхом о ней не слыхивали. На обратном пути он не может дышать. Честь, которой его удостоили, льстивые похвалы, все это ничего не значит. Мало того, что он должен вернуться к поэзии по принуждению, ему еще придется отдалиться от короля. На какое-то время забыть о трапезах в Марли, куда допущены лишь те, кого позвал сам государь. Лишиться этого счастливейшего мига, когда король в числе других избранников назовет его имя. Какую-нибудь вещь в стихах. Никола в письмах предостерегает друга от такой расплывчатости. Но Жан смело решил положиться на интуицию, надеясь, что ему удастся выпростать из этого тумана нечто новое, доселе небывалое. Да и какой у него выбор? Через несколько дней Ментенон опять подступает к нему. Неужели ему не наскучила хроника? Не надоело вести перечень событий, бесспорно важных, но не примечательных ничем, кроме того, что они совершились? Жан молча улыбается, хотя ему хотелось бы ответить «Вовсе нет, не надоело». Хроника королевских деяний приносит почет, а кроме того она служит ему источником отдохновения. Вот уже девять лет он неизменно каждый день охотно окунается в эту работу, незатейливую, как семейные дела или сбор доходов от имений. «Я заметила», — продолжает она, — «что в описании лет предшествующих вашей новой должности вы не упоминаете о своих пьесах. Вот, например, год 1672 и ни слова об Эйзете. Возможно ли так забывать о себе? Вот я и дам вам случай вспомнить, кто вы такой». «Мадам, вам, как и мне, известно, как благотворно забвение». И снова он увидел, как дернулась ее губа. Сюжет эсфири Жан выбрал очень быстро, но план продвигается туго, он не спит по ночам, сидит, часами глядя в пустоту, пока в глазах не замелькают мушки. Вечер-другой, он терпеливо дожидается, потом встает и запирается в рабочем кабинете. Чтобы выплеснуть первые слова и услышать, как они звучат, Ему нужна ширь ночного безмолвия. Он заново разминает мускулы, разматывает нити былых привычек. В нем нарастает, разгорается голод, разъяренный за долгие годы поста. Тот, что, казалось, был укращен, стреножен, похоронен. На домочадцев, выходя из кабинета, он смотрит, как на вдали покинутые горы, куда его не тянет возвращаться – и даже Катрин, когда она о чем-то спрашивает, отвечает раздраженно. Каждую срифмованную сцену он показывает ментенон, а та все понуждает его писать проще, чтобы девочки могли с первого раза понять его стихи. Он повинуется беспрекословно и даже не пытаясь возразить, дескать, стихи его не для того написаны, чтобы их понимали с первого раза. Это вторая молодость, клянется он Никола. В пассажах для пения он волен сокращать размер. Прежде он никогда не решался на строчки из семи, пяти, а то и четырех слогов. Ментенон одобряет. Господь в Писании изъясняется кратко, бегло, легко. Периоды и длинное полустишье здесь неуместны. Она в восторге, получается возвышенно и просто. А еще музыка. Она даст ангельские крылья хрупким девичьим голосам однако, несмотря на восхищение заказчицы, Жан временами сам пугается. Ему милее старый, прочный, испытанный каркас трагедии, чем та невиданная разнородная химера, которую он должен по ее приказу породить. В день первого представления король стоит в дверях и лично проверяет приглашенных по списку, преграждая каждому дорогу тростью. Смеху подобно шепчет Жан. Николай объясняет, Король воюет на столько фронтов, что, быть может, спектакль для него — очередная крепость. И вообще, когда воюешь и воюешь, а казна опустошается, то эти девочки — любовь, молитвы, слезы, отдохновение души. Жанка стенеет. Он готов стерпеть насмешки над своим творением, но не над тем, что делает король. С годами для него почти стерлось расстояние между ним и монархом, И вот теперь, когда король встречает зрителей как автор пьесы, Жанну хочется думать, что в своем заблуждении он не одинок. И он невольно прошептал, что не сможет жить дальше, исчезни вдруг король. Эсфирь имеет громкий успех. Король каждый вечер осыпает его похвалами, Ментенон полна гордости, отбирает придворных и не позволяет публичных представлений. Спектакли идут в помещении школы. Для двух сотен зрителей тогда как желающих тысячи. Вот это возвращение, под гром фанфар, твердят ему со всех сторон. Но сам он о своей сфере говорить почему-то не может. Все, что действительно принадлежит ему, сводится к его должности, его служебным делам, его имуществу, его семье. Не потому ли, перечитывая пьесу, он находит ее пресной? Стихи легко понять, они текут, прозрачная водица. «Надо слушать их с музыкой», — уговаривает он сам себя, но как-то не слишком успешно. Дартуары и аллеи парка охвачены безумием. Увлеченные им воспитанницы говорят стихами. Ментенон начала опасаться за их добродетель. Как бы их рвение не превратилось в страсть. В следующий раз надо надежнее предохранить их от соблазнов сцены и поэзии, чтобы этот хмель не бросался им в головы. Жан сделал вид, что не услышал, а повторять она не стала, догадываясь, что он видел, как снова дернулась ее губа. Тетушка тоже опасается, как бы обитель не превратилась в вертеп, и в молодые души не проникли семена порока. При слове «молодые» лицо ее окостенело. Жан понял, молодость представляется ей чем-то призрачным, позабытым. Она давно окружена старухами-монахинями и будущее для нее — всего лишь булавочная головка в море тьмы. «Кому, как не ему, известно, — говорит он в ответ, — что наша душа состоит из различных извилин, куда так легко внедрить любую причуду. Сначала слабенькая, как былинка, она там разрастется и заполонит собою все. Крупица ржавчины грязнит невинность, и он сам был бы рад поместить своих дочерей под защитный колпак, чтобы ничто их не смутило, не испортило, чтобы ни искры похоти, способная разгореться в пагубную страсть, в них не могло проникнуть, чтобы они были как святые. Агнеса прерывает его покаянные речи и хвалит за то, как ярко в его пьесе показаны гонения. Впервые за много лет глаза ее блестят от радости. На дочерей он смотрит, как на чудо, хоть иногда и сетует жене, что их многовато. «Зато они здоровы», — говорит Катрин, — И он, устыдившись, берет свои слова обратно. Ведь стоит кому-нибудь из детей заболеть, особенно когда он при дворе, он погружается в мрачную бездну, его терзает страх, он уповает лишь на Бога. Если болезнь не отступает и усугубляется, воображение рисует ему жуткие картины. От него отрывают дитя и расчленяют тот единый организм, в какой срослась его семья. Когда же, наконец, Катрин присылает «Хорошее вести», Он отвечает радостными излияниями, словно меха раздувают его восторг, и мед течет по пальцам. Он пишет нежные слова, называет жену душечкой, целует ее руки и ручки ребятишек, благодарит небеса. Ментенон заказывает ему новую драматическую поэму. «Король», — уверяет она, — «хочет лишь одного — слушать ваши стихи». Все королевство нынче для него сосредоточено в Сен-Сире. Он не отправляется больше в походы, а посылает вместо себя сыновей. Старый солдат нуждается в старом поэте. Не прошло и двух месяцев после премьеры «Эсфири». Жан убежден, что успех его пьесы случайен, незаслужен и объясняется лишь высочайшую милостью. Однако он снова садится за работу. «Это заслуженная милость», — поправляет его Никола. «Разве вы сами не видите, что даровали нынешней эпохи? особенный язык. Это его самое заветное желание, но оно до конца не исполнилось ни в этой пьесе, ни во всех предыдущих. Он не вобан, не Лево. Материя, с которой он работает, не так прочна, как камень. Примечание. Луи Лево, годы жизни 1612—1670, был первым архитектором короля. Среди его работ — Версальский дворец. Конец примечания. Он возвращается к пятиактной форме и длинному александрийскому стиху. Отодвигает хор на задний план и следует своей излюбленной идее о том, что пение не должно мешать декламации. В пьесе содержится все то же: ужас и жалость, родственные узы и кровопролитие. Жан не стесняется самых банальных приемов. В центр интриги ставит сон Но это будет не просто пустое видение, а страшное воспоминание, шрам, обещает он другу. И насыщает сон Гофалии выпуклыми деталями, явственными образами, которые публика видит глазами. Эти стихи как черное пятно на светлом фоне, лохмотья ночи среди бела дня, мрачные тени, кровавая плоть, частица Дидоны в трагедии Гофалии. Не забывайте, вы пишете для детей, напоминает ему Никола.